Глава 9 Настроение было гаже некуда. «Устал я, что ли, от этих качелей? Туда-сюда, вверх-вниз!» Мотыляет так, что скоро морская болезнь начнется. «Это с моим-то непробиваемым вестибулярным аппаратом и железобетонной психикой!» Шел по коридору под бдительным присмотром двоих чекистов и размышлял о том, Как меня вообще угоразило ввязаться во всю эту авантюру? Никого-то другого. Именно меня. И не сейчас, не в момент, когда приняли, а вообще. Изначально. Ничего особенного, кроме, конечно, Иваныча, ни во мне, ни у меня нет. Гораздо больше подошел бы для всех этих дел кто-то другой. Но нет, встрял я. Встрял по самые «не балуйся». Не только сам, еще вон и с дедом ерунда случилась. Как теперь выпутаться хрен его знает. Пока что только предположения и проекты. Лизоньки на поведение дальше прогнозировать сложно. Может, и не захочет помогать. Изменилось сильно. Извините, молодые люди, где здесь выход? Чекист, идущий передо мной, споткнулся на ровном месте, а потом замер разглядывая человека, которого тут быть никак не могло. Ей сам, честно сказать, от удивления немного растерялся. Хотя уж мне пора привыкнуть к подобным выкрутасам. Мы как раз, похоже, проходили мимо той самой двери, ведущей к заднему двору, куда нас доставила машина. С внутренней стороны здания это был широкий проем, Несколько ступенек вниз и непосредственно сам выход. Вот у выхода как раз, с милейшей улыбкой на устах, стояла женщина-гренадер. Одета она была в черные спортивные брюки, черную же свободного кроя футболку и кроссовки. Учитывая внешние данные, ее природную некрасивость и косую сажень далеко не женских плеч, возникало впечатление, будто... Охранник из ночного клуба решил изображать из себя трансгендера. «Выход, спрашиваю, где убогие?» Елена Ильинична снова осклабилась во все 32 лошадиных зуба. «Эх, толк-то от вас, ладно, топайте с миром, вам человечка нужно отвезти, под ноги смотреть, чтобы не упасть». После ее слов первый чекист молча устремился вперед. Второй, который шел сзади, обогнул меня, стараясь не задеть плечом, а потом рванул вслед за товарищем. «Не понял». Я с удивлением смотрел в спины сотрудникам НКВД, которые целенаправленно перли по коридору, все быстрее отдаляясь от нас. «Чего ты не понял, Ванечка?» «Видишь, люди работу свою выполняют, а нам пора. Идем». Теща развернулась, толкнула дверь, затем посмотрела на меня через плечо. «Ну, или тут решил остаться. Времени не так много. Этим двоим мерещится, будто ты с ними маршируешь. Конвоируют тебя они в своем воображении. Лиска сейчас еще полчаса тупить будет, а потом решится на приватный разговор». «Ее подождем или как?» Я не стал особо долго думать. Доводы показались мне весомыми и двинулся следом за Еленой Ильиничной. «Всяко там подальше от этого здания будет лучше, чем здесь внутри оного. С остальным разберемся по ходу пьесы. План уже привычный». Сразу за дверью действительно находился тот самый двор. Не ошибся с предположением. Машина, на которой меня привезли, стояла на месте, где была изначально, но уже без водителя. Вообще вокруг было подозрительно пусто. Ни одного человека. Женщина-гренадер направилась к воротам. Зачем? Непонятно. Потому как с первого взгляда очевидно, что они, судя по всему, имеют электронный замок. Может, конечно, демоны хорошо в подобных вещах разбираются, Тогда все под контролем. Но вот имеются от чего-то сомнения. «Думаете, перепрыгнем?» Не удержавшись, поддел тещу. Она оглянулась на меня, а потом показала средний палец. «Ох, ничего себе! Новое время, новое тело, новые жесты!» Не сказать, что сильно волновался, тем более зная, кто сидит внутри этой особы. Но все же легкое переживание присутствовало. «Мы на секундочку совершили побег из народного комиссариата. Ну как мы, я. Этой-то особе все равно». «Ты не удивлен моему появлению, когда понял». Елена Ильинична подошла к воротам, посмотрела на них внимательным, изучающим взглядом, а потом вдруг заявила. «Нет, полезем через ограду. Не люблю всю эту современную технику». «Прикалывайтесь, а сюда как вошли?» «Поверь, тебе такой способ недоступен, и вряд ли понравился бы. Хочешь, уйду так же, как появился. А ты сиди перед воротами, жди, пока за тобой явятся». Елена Ильинична покрутила головой, оценивая возможные варианты наших дальнейших действий. «Все ок, вопросов нет. Через ограду так, через ограду» а понял по манере пить чай. Как вы руку держали. Не могло это быть совпадением. Но и характер у тещи оказался прямо мерзкий. Сразу видно чистое порождение сатаны». «Не буробь», — Гренадеша усмехнулась. «Сатана к нашему созданию никакого отношения не имеет. Так? Думаю, вот тут нормально». Елена Ильинична сдвинулась вправо, остановилась у кирпичного забора высотой в полтора человеческих роста, а потом, оглянувшись, велела «Шуруй сюда, под саблю». В качестве подтверждения своих намерений она приняла удобную позу, согнула одно колено, положив на него сомкнутые замком руки ладонями вверх. «Ну, опять тупишь? Давай лезь!» Только что не прикрикнула по-хозяйски. вот знаете, бабкой вы были гораздо приятнее». Подошел ближе, поставил ногу на импровизированный трамплин, а потом почувствовал, как меня одним рывком подкидывает вверх. «Хрена себе!» Успел только высказаться, ухватившись руками за кладку. Перекинул конечность, одну другую, а потом спрыгнул на противоположной стороне. Людей поблизости не наблюдалось, подозреваю дело рук моей освободительницы. Тут же рядом приземлилась сама Елена Ильинична, которая, как и я, прыгнула сверху ограды. «Эх, а я думал, прямо через стену пройдете». «Знаешь, в теле Иваныча, да еще в сталинское время, оно и ты посимпатичной смотрелся». Ответила гренадерша, а потом кивнула мне в сторону домов, расположенных неподалеку. «Туда. У нас где-то двадцать минут. Риск сейчас разрывается между долгом, сущим характером и желанием узнать, что еще тебе известно, а главное, почему». «Про меня-то не успел, Павлик Морозов? Точнее, про Наталью Никаноровну?» «Нет». «Ну и чудно» еще двинулась в указанном направлении. Я, естественно, следом. Честно говоря, уже перестал удивляться скорости, с которой менялась власть. То бабка враг, то спасает, то Лизонька надежа и опора, то убийство шьет, которые вообще никак ко мне не шьются. Лиск скурвилась, заявила вдруг гренадерша, при этом не сбавляя шага. «Как Наталья Никаноровна померла?» А помереть ей уже пора было, иначе вопрос не оберешься. Это прямо после войны случилось. Ну вот девка и осталась без присмотра. Совсем от рук отбилась. Одно время был рядом с ней. То подружка типа новая появится, с которой ей на удивление спокойно. То коллега на работе все время поблизости. Родственников-то у беда Лаги не осталось. Лишь не подберешься. И уйти не уйдешь. Благодаря некоторым любителям самодеятельности не будем указывать пальцем. А потом девка совсем перестала верить кому-либо. Она и опыта поднабралась. Закрываться научилась. Сейчас уже так просто я ее спать не уложу. Сил придется потратить. Но еще эта история с твоим дедом. Прям покоя она ей не давала. Подробнее можно, особенно про деда. Что за хрень вышла по итогу? Почему все изменилось? Мне пришлось почти бежать, чтобы успеть за размашистым шагом теща. Почему, почему, потому? Нечего в прошлом гадить грязными ногами. Тебе было сказано одно, а ты натворил другое. «Издевайтесь!» Я ускорился, чтобы немного обогнать Елену Ильиничну и увидеть ее лицо. «Кому там, что сказано?» «Лично мне, кроме туманных, ни о чем не говорящих фраз, больше никакой информации не поступало. Это первое. А второе, вы же сами говорили, нужно исправить ошибку деда». «Ошибку, Иван. Улавливаешь разницу? Ладно. Чего уж теперь?» «Василия помнишь, друга Иваныча?» «Помню, конечно, тот, что книгу сохранил. Парень из детского дома, у которого родители репрессировали». Мы, наконец, дошли до поворота ведущего во дворы. Теща вдруг резко остановилась, встала лицом к зданию народного комиссариата, оставшегося далеко сзади. А потом села на курточке и на земле прямо пальцем нарисовала непонятный знак. Чтобы Лиска след не нашла, пояснила гренадеша в ответ на мой удивленный взгляд. Затем поднялась на ноги и направилась вглубь дворов, продолжая на ходу рассказывать. Ошибка Ивановича была в другом. Теперь могу объяснить. Обратно все равно не вернешь, хоть все локти обгрызи. Помнишь, говорил тебе белый не имеет возможности нам ответить? Веры, нет. На времена такие были, если обратил внимание. А им без веры никак не развернуться, не пролезть и своих не пропихнуть. Совсем иной расклад. Если бы имелся хоть один человек с искренним, настоящим светом в душе, и он был такой человек. На него ставку и делали. Но пока хранил книгу, в игру пацана не могли включить. «Черт!» Я остановился в изумлении, глядя на Елену Ильиничну, а точнее на ее удаляющуюся широкую спину, потому как она перла вперед без задержек. «Вы сейчас про Василия?» Бегом бросился догонять гренадершу, а то утопает так, хрен найдешь потом. «Про него, на Васька должен был книгу отдать, а затем свой уже крест нести». Ему великое дел предназначалось. Ну, ты, как и твой дед, сделал ошибку. То же самое. Да твою мать, ошибка-то в чем? Опять ничего толком не объясняете. А потом претензии, мол, не то и не так все. Мы же со своей этой политикой невмешательства, которая, кстати, действует выборочно как-то, весь мозг заимели туманными фразами. Ошибка? Елена Ильинична резко остановилась, а потом посмотрела мне прямо в глаза. Аж мурашки побежали, честное слово. «Он ведь повесился, Вань. Когда ты в квартиру обратно вернулся, как раз и повесился. Очень долго при себе книгу держал, не поддаваясь ее соблазну. Как тебе отдал его и накрыло. На тебе нужно было в первую очередь по возвращению друга вообще-то проверить. Ты ведь уходил, видел, в каком он состоянии был. Слишком обрадовался, что получил желаемое, даже не вспомнил о нем, как и твой дед. Тот тоже на радостях прибежал, водки долбанул от стресса и спать завалился. Нагадался через день только, что порядок. Вечером пришел со службы, заглянул, А там Васька висит. Вот вы, людишки какие. Если что-то вам надо, так сразу друг. А когда не нужен, то и не вспомните. Гренадерша снова сорвалась с места и пошла вперед. Я двинулся следом, но при этом чувствовал себя, будто мешком по голове долбанули. Вспомнилось, как шел мимо комнаты Василия и на секунду остановился, прислушиваясь. Тишина была, которая зацепила краешек сознания тревогой. Но все равно прошел мимо. Твою ж мать! Погодите, это что же выходит? Василий был важен для... Как вы их называете? Для белых? А мы с Иванычем допустили его смерть. В этом ошибка. Тук соображаешь. Так, стоп. Елена Ильинична замерла. «А если бы он остался жив, если бы я в тот момент зашел его проведать и спас, тогда как?» Ш -ш -ш -ш -ш. Теща приложила указательный палец к губам, внимательно к чему-то прислушиваясь. Я послушно замолчал, стараясь понять, что она хочет сделать. Но кроме далекого шума проезжей части, отвратительно мявкающих в соседнем дворе котов и еще каких-то посторонних звуков, Больше ничего не имелось. «Туда?» Елена Ильинична ткнула пальцем на гаражи, между которыми шла узкая дорожка, а затем, следуя своему же решению, направилась в указанную сторону. «Ну, так что, вы не ответили?» «Если бы Ивану у бабушки был бы...» «Сам знаешь что, не мне, матери родной жены, тебе такие вещи говорить...» «Она была бы дедушкой. Что об этом мусоль теперь? Иначе все было бы». «Так, а книг при чем?» «Кто тебе сказал, что она вообще при чем-то тогда была? Книгу я собственноручно еще после того, как александра Освободитель взорвали, положил в нужное место, чтобы ее потом нашли, когда время придет. Соответственно, Мацкевича направил». Тут все сделал как положено. Геббельса для усиления подключил. Красиво все шло по плану. Пока Иваныч не вмешался со своим любопытством. Книга вообще не должна была к нему попасть. Не понимаю, как он ухитрился оказаться в этой истории. Даже я не понимаю, прикинь. Не его это путь был, не его. И перевернул все с ног на голову. Васьк тоже свою судьбу имел. Ему начертано было сыграть значимую роль. Нет, дед твой и тут влез. Именно Василию на хранение оставил. Ладно, не смертельно. Наоборот, вроде как, испытание веры вышло. Нажив в плюс. Но твою мать... Процитирую тебя. Как же он, далеко не дурак, ушел спокойно, видя в каком состоянии друг... Настоящий друг заметь, который Иваныч не подвел. Знаешь, что Васька выдержал за это время? Не знаешь, и дед твой не подумал даже. Че нормально? Ему сохранили нужные вещи, все. Прощай, Василий, дальше, как ты сам справляйся. В этом Иваныч раскаялся. Я чувствовал себя погано, отвратительно потому что вполне понимал, о чем говорит гренадерша. Мне ведь, к примеру, и правда было пофиг на человека. свое забрал, а потом побежал быстрее к Тихонову. Вот ведь гадство. Ага, чувство вины осталось сильное. И раскаяние и искреннее. Не смог бы я на него никак воздействовать дальше. Иваноч книгу сильно возненавидел. Пошел в тот же день к Тихонову. Майор тоже в сомнениях был. Все сидел, думал, как поступить правильно. Лаврентий отчитался, мол, еще время нужно. Денек хотя бы. Тут дед твой на пороге. Все рассказал Никите Пахомовичу, как на духу. В том числе про Василия. Про мысли странные, про желания. Так, все, пришли. Елена Ильинична остановилась, а потом повернулась ко мне лицом. В итоге спортивной ходьбы для гренадеши и легкой трусцы для меня мы оказались на пятаке, окруженном со всех сторон гаражами. Странное, абсолютно ровное, круглое место диаметром где-то метров пятнадцать. Звезду не потерял. Чекист этот настырный хотел забрать. И, главное, тупой, да безразличия. Тяжело было в его мыслях ковыряться. Вот она. Я сунул руку в карман и вытащил проводник. И колотить Было крайне неожиданно, но лучей оказалось шесть. Это что, выходит, прямо сейчас... Посмотрел на тещу. Ее лицо было совершенно серьезным. Получается, да. Да блин, что ж так резко все? А маньяк? Тут он тоже есть. Хотел успеть еще и его след найти. Маньяк, Ваня, никуда не денется. Будет тебя ждать, поверь, сейчас шуру исправлять содеяно. Книгу оставлять нельзя чекистом, понял? И еще, Василий не вернуть уже. Шанс давали только один: бесконечным отылять человека туда-сюда нам никто не позволит. Тем более, сам понимаешь, сколь чистом душой он бы не был, до, да, но после. Короче, знаешь, к чему подобные поступки ведут. Один раз разрешили, больше нет. И все же есть нюанс. Почему вы мне помогаете?» Я оборвал Елену Ильиничну, торопясь задать главный вопрос, который сбивал меня с толку. «Тебе!» Она закинула голову и раскатисто по-мужски захохотала. «Правда, тут же снова стала серьезной». «Да на кой черт ты мне нужен? Путаешь, друг ты мой любезный. Помогают совсем другие. Я, Ивана о себе забочусь. Ты слушай, что говорю. Найдешь человека — это важный человек. И книгу, книгу забери, как хочешь». «Так вы же не рассказывали про Ивана Чей тихого до конца. Что за человек опять?» Елена Ильинична, улыбаясь, сделала шаг назад, Затылок разорвало внезапной болью. Я успел обернуться, прежде чем упал. За моей спиной, с такой же улыбкой и здоровой палкой, в руках, стоял клетчатый. Последняя мысль, мелькнувшая в голове, нашли развлечение с сволочи.